Так, теперь надо пройтись насчет иммиграции. Насколько я помню, в те же США из Европы едва ли не 60 миллионов человек эмигрировало, сравнимо с тем, сколько ныне во всей Европе народу живет. А мне кто-то из моих партнеров Юсов рассказывал, что в конце 18 века народу там жило куда как меньше, чем в той же Великобритании. Менее 4 миллионов человек. А потом народишко-то и повалил от нищеты, от войн, от эпидемий. Вот бы сделать так, чтобы весь, ну или большая часть этого людского потока к нам бы рванула. При той демографической политике, основа которой я заложил, за следующие триста лет они все здесь напрочь обрусеют. И в нашей стране Множество народов живет, и тех, кто на своей земле, оставаясь в государство русское, вошел, и кто своей воле, либо войной да бедой гонимый, из своих родных мест к нам приехал, все они братья нам, русским. Не отделяйте их от себя, ибо, сказал Христос, нет для меня ни Эллина, ни Иудея. Зовите их к себе Сажайте за стол, а коли дом рядом захотят поставить, помогите им всем. А главное, я сделал паузу и воздел кверху палец, помните, что корона — это не отличие, не привилей какой и не индульгенция, кое у латинян можно было за серебро купить, и тем более от любого греха укрыться, а тягуло... И над государем русским током А два господина есть, Перед коими ему ответ держать. Господь на небе, И народ русский на земле. И каждый из них рано или поздно, Но непременно спросит, А как ты, государь, свое тягло исполнял? И горькой будет участь того государя, Кои не сможет добрый отчет За свои дела дать. Я замолчал, и, сделав три шага вниз по ступенькам, торжественно благословил сына. Запомнил он чего или нет, неважно. После прочитает. Я знал, что Пашипов посадил на хорах несколько дьяков, коим велено было весь ход церемонии записывать, а также двух или трех художников, кои должны были позже написать картины. Так что, ежели кто чего не запомнил, Будет, чем память освежить. И иноземцам списки всей речи на их языках вручим, чтобы не напутали ничего, и чтобы их народы знали, что в случае чего на Руси их ждут, им рады. А вось кого не то сия информация подвигнет не за океан, а в другую сторону тронутся. Шанс поговорить с сыновьями наедине выпал токома через 6 дней когда основная часть празднеств уже отгремела. ошибов уже доложил мне, что некоторые из моих подданных, недовольные изменениями в своем статусе, закрепленном в принятом наземском соборе, уложении порядке дворянской службы, имели приватные беседы с несколькими иноземными посланниками. Вас хотели, блин, не только мы все по старине вернуть, а и вообще сделать, как в Европах, Мол, хочешь — служи, хочешь — нет, А землица-то все одно твоя. И над крестьянами что хочешь, то и твори, Вплоть до права первой ночи. Ну что ж, пусть то, что при новом царе по рогам Могут не хуже, чем при старом, надавать, На своей шкуре ощутят. Хотя сынку-то, пожалуй, посложнее будет. У него нынче моими усилиями правовое поле реагирования куда как поуже будет. Я-то мог любой своей волей амур там Сахалин искать отправить, а ему теперь такое токмо через суд можно. Ну да ничего. Энти-то заговорщики у нас из молодых, то есть пока мест еще не пуганные. А у Пошибова система налажена, как часы, и за доказательствами для суда Дело не шибко задержится. А то Федька-то уже картографировал и Алиутские острова, небольшую часть побережья Аляски, заселять пора. Я одним из последних своих указов распространил на сей территории все те льготы, коими завлекал русских на север, дабы разбавить русскими переселенцами насильно вывезенных туда шведов. Ну там. Хлебное денежное жалование, освобождение тягло на долгий срок, окромя содержания воинского гарнизону и так далее. На Аляске и Алютах уже было заложено восемь острогов, вокруг которых шло о расселении первых русских переселенцев, число коих по последним докладам, пришедшим голубинной почтой. Еще, правда, Токма подбиралась к тысяче душ, ну не считая военных. Впрочем, тех тоже было немного. Не с кем там пока мест воевать было. Так что есть куда ехать. Есть. Узким кругом мы с сыновьями собрались у меня в кабинете. Иван отказался занимать мои апартаменты. Сказал, что в таком огромном дворце, кое-куда по более лондонского Уайтхолла будет, правда, без площадок для игры в мяч до да петушиных боев. Зато с регулярным парком, сбегающим к стене, что тянется вдоль москвы реки. место под свой рабочий кабинет он себе найдет. А пока хотел бы, чтобы я, ежели буду в силе, еще некоторое время оставался бы здесь, в Кремле, дабы, если молодому государю, какой совет потребуется, у него была бы возможность его получить и быстро. Я тогда сварливо пробурчал. Нечего чужих советов слушать. Сам уже, государь, своим умом живи. Но моего старшенького с налета хрен возьмешь. Он так хитро прищурился и спросил. То есть вообще ничьих? Никогда и ни по какому поводу? Даже по науке и от этого твоего англичанина Коего ты в секретаре академии наук определил, да все со с ним, как с писанной Туарбой? Ну, тут мне корыть было нечем. Эх, сынок, знал бы ты, кого нам удалось к себе заполучить. Причем совершенно случайно. Я не так-то много помнил имен великих ученых, да и со временами, в кои они жили и творили, у меня в голове та же жуткая путаница. Кого помнил и смог, давно уже в России вытянул, и успокоился блин. А тут как раз в разгар подготовки операции с мощами апостола Андрея, когда я снова начал лично просматривать абсолютно все сообщения от моих агентов в Лондоне и Стамбуле, в одном из них натыкаюсь на очень знакомую фамилию. Я даже засомневался. «Студент». Но потом решил рискнуть. В конце концов, если даже никакой однофамилец, ну, нихрена ж про Ньютона не помнил, ни даты жизни, ни место рождения, ничего, кроме байки с яблоком, не такими уж и большими деньгами рискую. Но, похоже, не обманулся. Тот парень, ей-богу, тот. Пусть и молод еще, а умен и дотошен, ух, страсть. Все так тишком да молчком, а кафедру математики Московского университета уже на уши поставил. А уж как в Паскалеву счетную машину вцепился, издается мне в скором времени расчеты моих розмыслов архитекторов и конструкторов изрядно ускорятся. Кстати, после этого я повелел свести в список всех кандидатов рекомендуемых для найма моими агентами за рубежом. И выудил оттуда еще одну знакомую фамилию — Вобан. Отец современной фортификации. Ну, более никого знакомого не встретилось, но я решил на всякий случай утруить суммы, выделяемые на наем иноземцев. А то во время Северной войны я их вольно урезал. А зря! Хоть и своих специалистов у меня уже изрядно, а все же от талантливых иноземцев отказываться не след. Как минимум, для наших русских специалистов уровень конкуренции поднимется, заставляя их еще сильнее тянуться и совершенствоваться. Да и иные выгоды просматриваются. Например, ежели что, эти талантливые мозги не смогут быть использованы против нас. Ну а в том, что система отбора талантов у меня функционирует достаточно надежно, последние наши приобретения меня убедили.